«За поповым перелазом подрались трое разом», — зачистил Веткин церковной скороговоркой. «Поп, дьяк, панамарь, тащу губернский секретарь. Савайся, нечепоре, совайся, Савайся, нечепоре, совайся! совайся, ничипори, совайся Тихо, полными аккордами ответил ему хор, весь сдержанный и точно согретый мягкой октавой осадчего. Веткин дирижировал пением, стоя посреди стола и распростирая над поющими руки.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 Ромашов всплеснул руками и схватился за голову. Господа, ради Бога, оставьте, это страшно, сказал он с тоскую. Убирайся к дьяволу! заорал вдруг Золотухин. Нет, стой, брат, куда? Раньше выпить с порядочными господами. Нет, не перехитришь, брат. Держи его штаб, капитан, а я запру дверь. Они оба вскочили с кровати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 Понеслись чистые ясные аккорды панихиды Иоанна Дамаскина, проникнутой такой горячей, такой чувственной печалью, такой страстной тоской по уходящей жизни. «И мне, последовавшие верую приидите, насладитесь ей я же у вам почестей венцов небесных, и тотчас же Арчаковский» знавший службу не хуже любого дьякона, подхватил возглас рце все от сия души!» Так они и прослужили всю панихиду. И когда очередь дошла до последнего возвания, то Осадчий, наклонив вниз голову, напружив шею, со странными и страшными, печальными и злыми глазами, заговорил нараспев низким голосом, ракочущим, как струны контрабаса,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 И оба грохнулись вниз, сцепились руками и ногами, и покатились по полу, роняя стулья и глотая грязную вонючую пыль. Они рвали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 куда его оттеснили, оторвав от Николаева. Дек Агамалов поил его водой, но зубы Урмашова судорожно стучали о края стакана, и он боялся как бы не откусить кусок стекла. Китель на нем был разорван подмышками, и на спине один погон, оторванный, болтался на тесемочке. Голоса Урмашова не было, и он кричал беззвучно одними губами. «Я ему...»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 улыбавшегося с просонок.